Глава 13: 12 лет назад. Сергею она понравилась с первого взгляда, с первой встречи, с первого дня в школе вожатых. Даже тем, что добросовестно относилась к любым заданиям, словно примерная школьница. Но после занятий Жанна сразу исчезала, как золушка, боявшаяся задержаться даже на минуту, начисто лишая его шанса подойти, заговорить не об учебе, а о своем личном, и уж тем более напроситься в провожатые». Даже когда они в последний день, получив сертификаты, собрались в кафешку это отметить, она не пошла. Зато Сергей нечаянно увидел, как Жанна садилась в дорогое иномарку с каким-то очень серьезным и солидным мужчиной в водительском кресле, от чего стало горько и неприятно, хотя повода вроде и не было, их же пока ничего не связывало. После кафешки они отправились гулять, решив пополно использовать последний день вольной жизни. Как пугали бывалые, для вожатого в лагере просто не существовало понятия «свободное время». Его не хватало даже на насущные нужды, вроде поесть и поспать. Наконец-то, вернувшись домой, Сергей, особо не заморачиваясь на сборы, просто покидал в большую дорожную сумку вещи и на автобус явился одним из первых. Но не первым, потому что всех опередила Жанна. «Привет!» произнёс он хмуро, невольно припоминая ее вчерашний отъезд. «Привет», — откликнулась та, заметила. «Ты рано?» «Ты тоже». Сергей был почти уверен, что на том их разговор и завершится, как обычно. Но получилось, ошибся. Жанна неожиданно поинтересовалась. «А ты с какого факультета?» «Культурологии». «А я с исторического», — сообщила она и опять спросила. «Это потому ты всегда такой серьезный? «В смысле, не от мира сего?» усмехнулся он. «Нет, что ты», возразила Жанна, «я бы сказала воодушевленной». С ней оказалось легко и интересно болтать, хотя получалось, что про себя она почти ничего не рассказывала, зато с любопытством расспрашивала его. И Сергей сам не заметил, как выложил ей, что жил с матерью, что в прошлом году та вдруг совершенно неожиданно выскочила замуж и уехала в Италию, что любимый его художник Рерих, и что учение облаватской кажется ему довольно-таки серьезным». Жанна не смеялась, не называла его интересы странными. Даже поддержала и сама рассказала про исторические общины, про единение с природой. «Сейчас очень много дисгармонии в мире. Мы все куда-то спешим, теряем себя и здоровье, не обращаем ни на что внимания. Если что-то болит, просто глотаем обезболивающее, не задумываясь почему, и фактически работаем на обогащение фармакомпаний, точно так же, как и с едой». «Нас пичкают усилителями вкуса, чтобы мы привыкали и покупали все больше, не обращая внимания, что в действительности едим обычную синтетическую гадость. А жить надо иначе. Обратиться к истокам. Тогда и дети наши родятся здоровыми, и сами мы станем намного счастливее. Я взяла с собой несколько книг. Как приедем, я тебе дам. Обязательно прочитай. Там как раз об этом». Сергей болтал с Жанной всю дорогу до лагеря. Хотел даже поменяться, чтобы оказаться с ней на одном отряде. Обратился к директору. Но Николай Васильевич отправил его к старшей вожатой Елене Михайловне. А та что-либо менять категорически отказалась, сославшись на то, что они оба уже едут в лагерь. А кто тогда будет перед отъездом принимать детей у родителей и сопровождать? Но зато эти два дня до начала смены, пока готовили лагерь к заезду, Сергей и Жанна наобщались вдоволь. Как-нибудь и потом выкроет возможность. И даже тот мужчина на иномарке незаметно стерся из памяти. Тем более он вполне мог оказаться родственником. Отцом, например, или дядей. Сергей дорожил каждой выпавшей им минутой. А вот Жанна пару раз, ничего не говоря, куда-то отлучалась. Просто на какое-то время пропадала из лагеря. А когда возвращалась, делала вид, что никуда не уходила. А вот это действительно было странно и невольно пробуждало тревогу. Но Жанна легко отвлекала от неприятных мыслей своими улыбками и хорошим настроением. Она словно постоянно находилась на подъеме, так что еще неизвестно, кто из них более воодушевленный. Жанна действительно сразу по приезде принесла Сергею несколько книг. Он повертел их в руках, заглянул под обложку. Автор — врач-психиатр. Внушал доверие перечнем дипломов и стажем работы. Наверное, и правда стоило почитать. Но вот так же без предупреждения, отлучившись в очередной раз, Жанна не вернулась в лагерь. Ее вещей тоже не оказалось на месте. Сначала Сергей подумал. Дело в нем. Это он что-то сделал не так. Сказал обидное. Слишком навязчиво пытался выяснять, куда она исчезает. И принялся строчить сообщение за сообщением. Извинялся. Предлагал встретиться в городе, когда будут забирать ребят. Но Жанна не отозвалась. Тогда он обратился к книгам, надеясь найти в них хоть какую-то подсказку. И действительно нашел кое-что. Фотографию, которая использовалась вместо закладки. На ней был запечатлен деревянный, будто сказочный домик, а на обороте записан адрес». Правда, судя по интернет-картам, на упомянутом месте располагалась то ли ферма, то ли частное подсобное хозяйство. Но работник лагеря, житель одной из окрестных деревень, подсказал Сергею, что на самом деле там находилось поселение, что жили в нем энтузиасты, проповедующие единение с природой, и что некоторые называли их сектой. Только как туда попасть? Свободные часы на долгую отлучку можно выкроить разве что ночью но слишком велики шансы в темноте заблудиться в незнакомой местности, а отправиться в экопоселение днем – дело просто невероятное. Если только взять выходной, еще и разговор с фольклористом, приехавшим в лагерь, усилил стремление. И Сергей на одной из вечерних планерок предложил раздраженной и растревоженной таинственными происшествиями Елене Михайловне устроить туда экскурсию». Разве не самое то для детей, взбудораженных страшными сказками? Убедятся, что никакой чертовщины не существует, и сами угомонятся. Старшая вожатая, как ни странно, согласилась. Еще и сама пообещала утрясти вопрос и с директором Николаем Васильевичем, из деревни. Правда, сразу категорично отрезала. Но только первые и вторые отряды. Наверняка эти шутники из них. А для младших слишком далеко. Изноются же по дороге. Да Сергей согласился бы и на один второй свой, даже на единственного желающего, лишь бы попасть в поселение самому. И ведь не зря так стремился, искал возможность, потому что не просто отыскал зацепку или след. В Эко-деревне Сергей увидел Жанну. Он даже особого удивления не ощутил, а вот восторг и облегчение да. Окликнул, бросился к ней, подбежал, но тут же споткнулся, а неприязненный взгляд, а колючий сухой тон. Девушка заявила, что он обознался, что она понятия не имеет ни о какой Жанне, а зовут ее Ольга, и любой житель деревни это подтвердит. И Сергей как-то сразу поверил, даже разглядел, действительно не совсем она. «Да, похоже, очень похоже, но вроде бы и правда не Жанна». Встреча разбередила душу и только сильнее укрепила беспокойное убеждение, будто с Жанной что-то случилось. Сергей попытался досконально вспомнить последний день Жанны в лагере. Ни один ее жест, ни одно слово не указывали, что она собиралась бросить все спустя неполных два дня. Наоборот, она готовилась принимать детей, только об этом и говорила. К тому же Жанну уже назначили основной вожатый в самый младший, пятый отряд. Выделили ей в напарницы Лилю. Это после ее исчезновения пришлось все переигрывать. Ставить к малышам резервного вожатого, который планировался лишь на временную замену, перебрасывать туда же невозмутимую свету, изначально подобранную в компанию Ксюше. А несчастная тихоня Лиля в итоге абсолютно неожиданно для себя попала к самым старшим. И самым сложным тоже. Вот именно в первый отряд Сергей направился. Но не к Лиле. К Ксюше. С ней проще всего договориться. Она, конечно, излишне активная и принципиальная, но одновременно сердобольная и понятливая. А главное, всегда согласна выручить. «Ксюш!» — отыскав ее на отрядной веранде, обратился Сергей. «Телефончик не одолжишь?» «Зачем тебе?» — удивленно вскинулась та. «У тебя же свой есть. Потерял?» «Нет, не потерял. Просто попробую с твоего номера Жанне позвонить». Честно выложил он. «Если она мне не отвечает, так, может, на звонок с незнакомого ответит». «Ну, держи, звони», — протянула мобильник Ксюша, пожала плечами, но не в силах преодолеть любопытство, поглядывала из-за плеча, хоть Сергей и отвернулся, отступил на шаг. Набрав пару раз и убедившись, что сигналы по-прежнему уходят в никуда и не достигают цели, он с разочарованным вздохом вернул телефон. «Жаль, что он не опробовал эту идею раньше», Вдруг тогда еще был шанс, а сейчас внутри поселилось давящее ощущение неизбежности, словно он перешел точку невозврата. Дальше только вперед, А прошлое пусть останется за спиной. Но на следующий день к нему прибежала девочка из первого отряда, протянула телефон, пояснила. «Ксюша сказала, что, скорее всего, это вас, со вчерашнего номера. Она сама сейчас занята, поэтому не стала разговаривать, просила вам отнести». И пока говорила, рассматривала с нескрываемым любопытством. Прямо глаза горели. А сам он в этот момент жутко разволновался. Еле дождался, когда она закончит, качнул головой. «Спасибо». И почти выхватил телефон из ее ладони. Переживая, что звонивший, все-таки не дождался и отключился. Поднес к уху, воскликнул взволнованно и нетерпеливо. «Алло? Жанна?»